глава 7. холодное удовольствие прозвучавшее в голосе магистра заставило меня испуганно попятиться и охнуть когда нога поскользнулась и поехала по мокрому снегу жесткие пальцы мужчины тут же ухватили мой локоть и дернули обратно ставя на ноги куда ты направлялась нелая когда решила обстрелять меня снегом адепт нилая поправила я подчеркнув слово адепт я задал тебе вопрос льда в голосе магистра прибавилась вздохнув я переступила с ноги на ногу и уныло призналась я договорилась через час встретиться с подругой на главной площади чтобы вместе погулять по ярмарке отлично время у нас есть удовлетворенно произнес мой персональный монстр у нас у нас адепт нилая он выделил слово адепт и как мне показалось произнес его с особым злорадством. «У тебя есть шанс прямо сейчас получить зачет по моему предмету, который ты пыталась сдать. Сколько раз? Напомни-ка!» «Три!» — обреченно промямлила я, добавив к ответу пожелание кое-кому пойти в гости к самому злому троллю, влюбиться в его дочь и задержаться там лет на двести. Конечно, только мысленно произнести вслух свои мысли о магистре Райване даже я не решалась. Тем более, что где-то временами его придирки ко мне были обоснованы. «Выстроишь для нас двоих портал к тому месту, куда направлялась. Получишь зачет, адепт Нилайя. Не Если нет, готовься к отчислению». «Как вы можете так говорить, магистр?» – разъярилась я. «Вы ведь мой куратор и обязаны помогать. И с учебой, и с магией». «Помогать, но не нянчить тебя». Он сложил руки на груди и пристально смотрел поверх моей головы, будто что-то искал вдали. А что там есть, кроме леса и белого поля? — Из-за снежок у тебя будет отдельное наказание, — не лая Ну, что скажешь? — поторопил магистр, видя, что я молчу и бегаю глазами из стороны в сторону. — Ну, не получается у меня портал и хоть тресни. До Рейвена магию перемещений у нас вел милейший старичок магистр Сунрау, Дедуля прекрасно понимал, что если нет способности к построению порталов, то нужно просто поставить адепту удовлетворительно на экзамене, забыв про него на все остальное время. Отсутствие у меня таланта портальщика выяснилось буквально на первых занятиях. Поэтому я спокойно дремала на лекциях, получала на экзаменах свою удовлетворительную оценку и уверенно смотрела в будущее. И вот теперь... Совсем-совсем близко замаячила угроза отчисления из Академии за неуспеваемость. Будто мне мало проблем с магией. С какой точностью нужно выстроить портал? Обреченно вздохнула, решив, что умирать так с музыкой. Главное, не дать чудовищу глумиться над собой. В холодных глазах магистра мелькнуло что-то похожее на удивление. «Хм, значит, согласна?» А я уже надеялся, что сегодня избавлюсь от обузы в твоем лице. Что же, пусть выход будет в радиусе 500 шагов от фонтана на центральной площади. Сделать точнее тебе все равно не под силу. Злая, как сто пьяных троллей, я повернулась лицом городку, до которого по прямой оставалось не более получаса неспешного хода, и закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. Проходило плохо. Огонь от моей злости бушевал и неконтролируемой силой яростно плескался во все стороны. На кончиках пальцев уже вовсю сверкали молнии. Я чувствовала, что и по волосам пробегаются всполохи искр, а в груди яростно горит и завывает злое пламя. Но для построения портала мне была необходима полная сосредоточенность и ледяное спокойствие. Старательно подышав, как нас учили на практиках по концентрации, попыталась хоть немного приструнить наглую магию. Собралась, длинно выдохнула и начала ограничивать магические потоки, не давая им расплескиваться во все стороны. И ничего не вышло. Ни в первую попытку, ни во вторую, ни в двадцать пятую. Не знаю, что было тому причиной. Может, присутствие куратора, стоявшего чуть в стороне и со скучающим лицом, наблюдающего за моими потугами. Или мое собственное состояние паники, возникшее после слов ледяного урода про отчисления, не давало мне контролировать магию. Но чем больше я злилась, чем старательнее сжимала, отсекала и подавляла огонь, тем сильнее он рвался наружу, беснуясь и грозя выплеснуться убийственным пожаром. Весь снег вокруг меня давно растаял. Чахлая прошлогодняя трава под ногами сгорела, превратившись в грязно-серые кучки пепла, а я все так же не могла справиться со своим пламенем. И когда я, почти плача в тридцатый или сороковой раз, пыталась взять его под контроль, все изменилось. До меня снова долетел запах мороза, цукатов и миндаля. На плечи легли ладони, придавив их успокаивающей тяжести. И над макушкой зазвучал шепот. «Давай, девочка, обуздай его!» Твой огонь — это часть тебя. Управляй им, как своим телом, так же свободно. Люби его, как любишь свои чувства, желания и девичьи мечты. Признай, что он — часть тебя, но другой. Дай ему возможность быть самим собой и быть тобой. И сама стань им. От тяжелых ладоней на плечах, от шепота над макушкой по телу потекли прохладные струи, подарившие такое необходимое спокойствие. И я увидела свой огонь. Увидела тем внутренним зрением, которое столько лет пыталась найти. Я разглядела, как мой источник сияет, переливается ослепительной золотой палитрой. Почувствовала, что он тянется ко мне, ластится, заигрывает. Я будто прозрела в эту минуту. Поняла, что мой огонь, он, как мои феечки, любит играть и ненавидит насилие. С ним нужно договариваться. Можно попросить, но нельзя заставлять, его надо только любить. — Давай, девочка, выстраивай портал, управляй своей силой, — послышался знакомый голос где-то на краю сознания. Руки сами поднялись, огонь скользнул кончиком пальцев, складываясь в знаки, и я прошептала заклинание. Мгновенная тошнота, ощущение невесомого тела и снова тот же голос, который я так ненавижу. Хм, и куда то нас забросила, адепт Нелая?